Мертвый мир. Северные предгорья, Развалины какого-то большого города. Проулок. Некоторое время спустя. Я же, проследив за тем, что у Лисаев все нормально и накинув на себя незаметность, осторожно выдвинулся вперед по направлению к замершему механическому стражу. Действовать я не начал по той простой причине, что все еще не понял, а что же мне нужно делать. Ведь странным во всем этом было как минимум то, что я не видел никаких управляющих каналов, уходящих от него куда-то в сторону. «И как же тебя контролировать?» – сам у себя спросил я. «И кто это вообще делает и как?» Вопросы эти были вполне закономерны и логичны, ведь, как оказалось, я не мог просканировать и уж тем более просто разглядеть то, что скрывают внутренности робота. Буквально недавно я встретил того, кого не могли аналогичным образом проверить мои виртуальные помощники, и вот не прошло и нескольких часов, как мне попался еще один подобный феномен. Ни симбиот, ни симп, находящегося перед нами робота, не замечали. Хотя я сам так же, как и в прошлый раз, прекрасно видел наличествующую у него метрическую матрицу. Только вот в данном случае она была защищена не только от моих помощников, но и от моего вмешательства. И на неё была наложена не простая защита, а какая-то её странно исковерканная версия, очень похожая на то, что я видел, когда впервые встретил адских гончих по факту, первых увиденных мною инфернальных существ, и работал с их метрическими матрицами. Тот же хаос и полное отсутствие хоть какой-то логической завершенности, а также понимания протекающих там процессов. А потому, без её досконального анализа, И я не мог точно сказать, какие сегменты видимой мною метрической матрицы относятся к самому роботу, а какие нет. И вообще, есть ли там хоть какое-то разделение? В моем понимании, все это было неким единым целым. Именно это почему-то меня смущало больше всего. И отсюда следует, что если у этого робота нет никакой внешней системы контроля и управления, то она, эта самая система, должна располагаться где-то внутри него. Однако, коль всё это единое неделимое целое, то по сути, это должна быть полностью автоматическая система. Но ну не может же этот робот быть живым существом. А если внутри него кто-то сидит то почему я не могу провести хоть какую-то, даже еле заметную границу в их матрицах? Вот этого я понять никак не мог. Хотя, если исходить из постановки основной задачи в общем плане, то будет эта система автоматической или будет она осуществляться кем-то, интересно это нежить, как-то мне кажется забавным будет выглядеть скелетон, сидящий за консолью управления особой роли не играет. Главное, что в данном случае этот механический монстр вполне себе автономная боевая единица, и под удалённый контроль этот агрегат, не разобравшись с тем, а как же он управляется, мне его не взять, и, что более важно, даже не отключить. А потому я придвинулся к этому агрегату ещё ближе. Вот чёрт! Не успел я даже среагировать, как этот робот, практически мгновенно развернувшись на месте, навёл на меня несколько странные раструбы, очень сильно смахивающие на оружейные дула. Как он меня засёк! Лихорадочно пробиваясь сквозь защитный периметр матрицы, подумал я, осознавая, что катастрофически не успеваю. Но происходило что-то странное. Хоть робот и среагировал каким-то образом на моё появление, и в этом я почему-то был абсолютно уверен, однако сейчас он просто замер, слегка поводя своим оружием из стороны в сторону. Понял. Стало постепенно доходить до меня. У него что, две системы контроля? И судя по тому, что я вижу, так оно и есть. Похоже, у этого агрегата и вправду настроен двойной сигнальный контур. К тому же, как мне кажется, Он даже не синхронизируется друг с другом или делает это лишь частично. Судя по всему, первый из них работает на низком уровне, передавая информацию самому этому роботу, а второй, являясь совершенно изолированной системой, передает информацию в центр принятия решений, По сути, или какой-то автоматической управляющей системе, или тому, кто и производит непосредственное управление этой машиной в данный момент времени. И теперь у меня не было никаких сомнений в том, что, во-первых, роботом всё же кто-то управляет. Иначе, если бы это была полностью автоматизированная система, она бы уже среагировала на меня и атаковала. Ведь первоначально на моё появление вблизи робота она все же как-то среагировала. Но вот дальше ничего не произошло. А значит и само принятие решения должен был осуществить кто-то другой. И отсюда следует то самое второе. Интерфейс подключения системы управления для этого механического стража настроен в этом агрегате не ахтикак, коль с него не передается вся доступная информация полностью. Ведь сам-то робот меня всё-таки заметил. Ну или другой вариант. Интерфейс шины подключения настроен вполне себе идеально. Только вот те, кто осуществляет управление этими агрегатами, не воспринимают всего того спектра данных, что поступает к ним с сигнальных датчиков системы слежения этого робота. «А это уже интересно», — сообразил я. У меня появилось и время, и понимание того, в какую сторону, возможно, мне придется копать. Так, а теперь необходимо понять, что же мне в этом случае выгоднее всего сделать. Самый простой и лежащий на поверхности ответ такой, как отключить эту бандуру и деактивировать его систему вооружения, может оказаться не совсем правильным и поспешным. Если бы это была полностью автоматизированная система, то тогда да, именно так бы и следовало поступить. Но в нашем случае внутри данного механического монстра, похоже, кто-то засел, и этот кто-то может подать сигнал и предупредить своих в тот момент, когда что-то произойдет с роботом, а это поднимет дополнительную тревогу, что может ускорить нападение обозначит наше присутствие здесь, да к тому же, возможно, спровоцирует организацию подкрепления, которую пошлёт в помощь находящейся здесь нежити. Кроме того, подобный робот тут не один, я заметил ещё трёх, а значит и отключить их мне необходимо всех за минимальное время, да ещё и постараться это сделать так, чтобы операторы этих устройств не смогли поднять тревоги. А для этого мне как минимум необходимо точно знать, есть ли они внутри и если это так, то смогу ли я проникнуть внутрь робота, чтобы нейтрализовать их. Но тем не менее, все-таки начну я с того, с чем могу работать на данный момент. А это обеспечение собственной безопасности. И потому мне необходимо продолжить взлом метрической матрицы, Нужно быть готовым в любой момент отключить как всю эту бандуру, так и оружие, направленное в мою сторону. Причем относится это не только к этому, но и к остальным роботам. Так что работаем. С этим я провозился чуть дольше, чем предполагал. Субъективно прошло чуть ли не несколько часов, прежде чем я смог разобраться хотя бы частично в том хаосе, что представляла собой метрическая матрица этого робота. Хотя в реальности на месте я находился всего лишь несколько секунд. Однако, среагируя на моё появление этот страж своевременно, и я бы не успел его отключить таким способом. Правда, и сам бы он вряд ли смог мне как-то навредить или вообще убить. Было в его защите несколько слабых мест, которые я выявил практически мгновенно. Они, конечно, не отключали как самого робота, так и его систему вооружения, но здорово сбивали ему прицел, систему балансировки навигации. А там, оказывается, была и такая и калибровки. Так что время на разборку с ним у меня было. Однако, если бы всё пошло по этому сценарию, то нашу бучу заметили бы и другие, а этого бы мне хотелось Очень избежать, и я рад, что у меня были эти несколько спокойных мгновений, которыми я и воспользовался в полной мере. Теперь же следовало приступить ко второму этапу плана. Необходимо разобраться со странностями в его поведении и алгоритмах работы. Так, коль среагировал на меня, но меня все еще не обнаружили, Значит, эти неизвестные знают о моём присутствии где-то тут, как раз в той стороне, куда и развернулся робот, но пока не видят меня. Следовательно, необходима очередная проверка. обнаружит ли робот или те, кто сейчас рулит им, мои перемещения, но уже в пределах текущей зоны контроля робота, куда я и так попал, это мне неизвестно». Но в таком случае сам он будет реагировать на меня точно так же, как уже реагировал и до этого. По факту, скорее всего, робот меня засечёт. Но так как я буду всё ещё перед ним, то он так и не изменит своего местоположения. И благодаря этому, контролируя оружейную систему механического стража, я вполне смогу оценить реакцию того, кто им управляет. Только вот нужно бы слегка обезопасить себя, помимо управления роботом через его метрическую матрицу, решил я. После чего я вычислил наиболее безопасные в данном случае зоны перемещения, позволяющие мне покинуть охранный периметр, который и контролировала система слежения робота. Хорошо бы было, если бы я смог воспользоваться прыжком, но мы как раз сейчас находились в той части города, где он бы не сработал, вернее сработал, но совершенно не так, как бы я того хотел. Однако вот дальше, ближе к площади и основным силам нежити, готовящейся напасть на моих товарищей, прыжком уже можно будет вполне себе спокойно пользоваться. Но это потом, не сейчас. На данный момент мне требовалось разобраться с текущей опасностью. Так, небольшой шажок к ближайшей относительно безопасной зоне, при этом постоянный контроль как реакции самого робота, так и изменений в его метрической матрице. Но ничего. Хорошо, тогда дальше. И я продвигаюсь уже к зоне, которая находится практически в самых ногах этого тараканоподобного механического монстра. Хм... С расстояния этого не было заметно из-за странного, покрывшего всю поверхность робота необычного сероватого налёта. Но вот только взглянув на сочленение его лап и места их соединения с туловищем, я понял, что для создания этого монстра использовали чистый адамантит. «Дорогая игрушка!» – прикинул я общие размеры этого механического стража и очень неплохо защищающая того, кто укрылся внутри. Как я заметил, этот металл достаточно хорошо поглощал практически любой вид ментальной энергии, не только относящийся по своему типу к энергиям хаоса или тьмы, но и любые другие. Значит, магически было бы очень сложно выкурить того, кто засел внутри этого необычного робота-танка. А именно такое впечатление у меня почему-то и сложилось, когда я оказался рядом, констатировал я, после чего оглядел конструкцию уже снизу. На верхней, а также на всех боковых поверхностях робота ничего напоминающего люк или нечто похожее, позволяющее пробраться внутрь, я не заметил. Остался последний вариант. Если кто-то и забирался внутрь этого агрегата, то делал это через низ. И я осторожно присел на корточки, не подползая под него. Неизвестно, как среагирует этот робот, исчезняя из его зоны контроля. А потому, прежде чем начать действовать, мне необходимо как минимум понять, как же оказаться внутри него, если это вообще возможно. Черт, и тут ничего. Такой неутешительный вывод я сделал, просмотрев всю поверхность робота повторно чуть ли не разглядывая ее по миллиметру. И ладно бы это был только мой вывод, но и нейросеть с эстином, проведя анализ поверхности и составив полную модель этого агрегата, также не нашли никаких зазоров в массивном телеробота, которые можно было бы принять за дверь или люк, ведущий внутрь него. Вообще создавалось такое впечатление, что это в принципе цельное, и неделимая конструкция. Но тогда я ничего не понимаю, слегка оторопил я, если он не управляется изнутри и у него нет никакого внешнего канала подключения, то это должна быть полностью автоматическая техника. Только вот в том-то и дело, что на работу автоматики поведения робота совершенно не походило. Надо всё проверить ещё раз. Понимая, что на текущий момент оказался в тупике, и я стал осматривать механическое чудо ещё раз. Было у меня стойкое подозрение того, что я мог что-то пропустить. «Так, а откуда тут этот небольшой ментальный след?» Обратил я своё внимание на своеобразное облачко инфернальной энергии, с чуть большей концентрацией, чем весь остальной ментальный фон. Как-то за своими рассуждениями я забыл о третьей составляющей любого, а не только этого мира, проверив как его физическую, так и метрическую константы, я отмел его ментальную наполненность и, как оказалось, сделал это зря. Обнаруженный мною след ввел к совершенно ровному и ничем не примечательному участку который я уже разглядывал и не раз, но ничего интересного там не было. Ну это смотря как на это поглядеть, мысленно пробормотал я. Замеченный мною ментальный след просто обрывался, упираясь в этот совершенно ничем не примечательный участок тела робота, при этом как бы растворялся в нём. Создавалось такое впечатление, что кто-то просто просочился сквозь данную поверхность Я оказался внутри тела робота. Чёрт, вот бы сейчас мне помогло хоть какое-то даже неполное сканирование. С сожалением подумал я об упущенных возможностях, но уже через мгновение с удивлением услышал ответ, выданный симбиотом. Начать сканирование выделенного объекта, после чего в моём сознании отобразилась та область сканированию, к которой симбиот приступил. Э, э он же вроде как не работал! Это было то единственное, что я и смог произнести!» Тем не менее, симбиот, хоть и не видел всего этого механического монстра в целом, но при этом спокойно начал сканирование обнаруженного мной участка, который своей формой напоминал слегка вытянутый эллипс. Но что еще более странно, через этот самый обнаруженный овал, Воспользовавшись замеченным мною ментальным следом, он, кроме всего прочего, провел еще и частичное сканирование внутреннего объема этой машины. И в том, что это не цельная конструкция, я теперь не сомневался. Ментально активное вещество с изменяемым свойством твердости. Между тем начал отчитываться симбиот выделив исследованный участок в пространстве, совершенно не привязывая его к какому-либо материальному объекту. Но тут мы быстро совместили результаты, выданные им с моделью, выстроенной нейросетью и эскином. Так стало гораздо более наглядно и понятно, о чём сейчас идёт речь. Проанализированный участок нижней поверхности робота слегка подсветился, позволив точно оценить диаметр несколько необычного входного люка, позволяющего попасть внутрь робота. По частичному остаточному следу вычислена ментальная структура процесса активации изменения свойств вещества. Между тем продолжил симбиот. «Ладно», – пробормотал я, – «как попасть внутрь мы теперь знаем, а что там дальше?» И симбиот выдал мне анализ того, на что я могу наткнуться попав внутрь этого таракана подобного трактора. И так получалось, что внутри меня поджидает еще один лич с внедренным в него симбиотом. Только вот его тип мой помощник вычислить не смог, так как не был знаком с подобной классификацией. Единственное, что он выдал, так это то, что как раз симбиот и завязан каким-то образом на управление этим роботом. Именно поэтому я почему-то отнес его к категории инженерно-технических ментальных сущностей, если, конечно, подобные существовали. И что у меня есть на данный момент? Робота я отключить могу, проникнуть внутрь тоже. Знаю, что примерно может ожидать меня там. Остался последний вопрос. Как быстро я смогу нейтрализовать оператора этого агрегата? Но тут точного ответа не было. Симбиот и так выдал гораздо больше, чем я от него ожидал. Так что с остальным придется решать на месте. Ну а сейчас работаем. Подключаюсь к метрической матрице робота. Здесь уже самому на основе своего предыдущего опыта пришлось заранее подготовить все скрипты по его отключению. Но как только я запустил их активацию в процесс работы, практически сразу же включился симп. Произвожу перекомпиляцию выданных команд. Вычисляю источник поступления команды и точку воздействия. Выявлен основной вектор воздействия. Провести оптимизацию последовательности переданных команд для реализации более точной степени воздействия. Делай, согласился я. И уже дальше наблюдал примерно то же самое, что вижу в любой другой момент, когда отрабатывает сам симбиот или симб. Появилось то самое окно трассировки и декомпиляции, в котором я смог наблюдать все преобразования, производимые симбом. Только вот в этот раз подготовленные им скрипты как бы уходили не прямо в отработку, а передавались мне, и я самостоятельно выполнял их запуск. Но отработал мой виртуальный помощник быстро. И главное, внёс несколько дополнительных условий, которые я не учёл. Так что уже буквально через пару секунд моего субъективного времени перед нами застыло полностью обездвиженное и не реагирующая ни на что махина механического монстра. Активация скрипта преобразования материи, и я вижу, как выделенный участок просто исчезает, образуя тёмный провал, ведущий внутрь тела робота. Не давая опомниться той нежити, что засела там, я проскальзываю в образовавшийся проход, ведущий внутрь робота. Оглядеться. А вот и тот, кто мне нужен. М да, теперь понятно, почему мой виртуальный помощник был уверен, что без помощи симбиота эта нежить управлять роботом не сможет. А всё просто. Сложно управлять чем-то, не имея рук. Череп в туловище и ноги для перемещения, и больше ничего. Зато вот канал подключения к метрической матрице, к которой, кстати, изнутри робота можно было подключиться без особых проблем, что и сделали мои помощники, я засёк сразу и поддерживал его именно внедрившийся в ментальное поле этого непонятного скелетона симбиот. Странно, этот симбиот оказался совершенно незащищён, о чём мне практически в ту же секунду, как мы оказались внутри, сообщил симп. «Берите его под контроль», – приказал я сразу всем своим помощникам, Парализуйте или отключите его, не позволяя ему работать. И уже обращаясь к своему персональному защитнику. Мне нужен полный анализ его возможностей и выводы по его использованию мною самим. Будет ли он нам полезен? Начинаю сканирование. Отрапортовал симбиот. Параллельно я контролировал процесс нейтрализации симбиота, который выполнял мой п скин. Надо бы их как-то мысленно объединить а то по факту это две совершенно различные метрические сущности. Интересно, есть ли тут нечто похожее на общую сеть или кластер? Сам у себя спросил я, но пока никакого ответа на этот вопрос у меня не было. С чем мне повезло, так это с тем, что с самого скелетона даже обездвиживать не пришлось. Как только отключили контролирующего его симбиота, Тот сам замер на месте, попросту превратившись в кучу обычных костей. Странно, глядя на него, подумал я. Подобной реакции я раньше не наблюдал. Пока симбиот работал над анализом своего собрата, только оседлавшего нежить, я пытался понять, а как же управлялся этот робот. И так получалось, что управление тут было реализовано на ментальном или метрическом уровнях а может быть оно поддерживалось и сразу в двух плоскостях. Но вот симбиот точно работал с матрицей напрямую, и я это прекрасно видел. «Сканирование завершено», – прервал мои размышления мой помощник. «Получены результаты». Я, если честно, думал, что мне сейчас будет выдано какое-то описание, как он это делал раньше, но нет. В этот раз он подготовил нечто другое. «Гипнопрограмма подготовлена. Изучить?» Только и спросил он. «Хм, это что-то новенькое, но ничего другого симбиот сейчас не предлагал. Я даже уточнил, есть ли что-то более конкретное или наоборот обобщенное, но он лишь ссылался на подготовленный им гипнокурс. «Ну ладно, активируй» отдал я команду симбиоту и уже через пару секунд, причем это именно реального времени понял, почему это было необходимо сделать. Оказывается, встреченный симбиот- это ментальные сущности совершенно иного класса, и они никак не относились к тому, чем являлся мой виртуальный помощник. И слишком большой объем информации по нему получил мой помощник такой большой, что его и вправду было более целесообразно скомпоновать в готовый пакет данных и уже его загрузить мне, что он и сделал. Ну а вообще получается, что встреченное существо было неким аналогом нейросети, только реализованным полностью на метрическом уровне, к тому же оно было искусственно созданным. Я так и не понял, как его прицепили к этому скелетону. Но по сути в данном варианте разум- то и не нужен особо. Необходимо лишь наличие ментального поля и метрической матрицы, а как раз и то и другое у любой нежити присутствовало, тогда как всё основное управление, если это требовалось, брала на себя найденная необычная нейросеть.Ану мне нужно, задумался я. Хотя это глупый вопрос. если эта приблуда помогла выжить даже безрукомому скелетону, Нужно попробовать с нею разобраться. Так что получается, эта штука мне вполне интересна. Только вот совместим ли мы с нею. Но тут проснулось свойство преобразователя, которое уже давно интегрировалось в Симба. Степень совместимости 100%. Обнаруженная метрическая структура является дополнительным расширением уже используемой оператором системы. Время адаптации – 5 секунд. Время настройки – от 40 до 70 часов. Рекомендация – проведение этапа настройки в период наименьшей общей ментальной и метрической нагрузки. Так что эта фигня типа своеобразная метрическая инженерно-техническая нейросеть сделал несколько удивительный вывод я, вернее какой-то ее компонент. И похоже, она вообще никоим образом не относится к тем симбиотам, что я встретил. Но что самое необычное, получается, что, возможно, она досталась нежити с этими самыми роботами. «Ладно, с этим буду разбираться потом», – решил я и дал команду на перенос симбиота в свою матрицу. Только необходимо было остановиться и не проводить настройку вновь подключённого компонента моей нейросети, оставив её на более спокойное время. Сейчас же следовало двигаться дальше. И я по навигатору прикинул расположение ещё трёх оставшихся роботов. До двух я смогу добраться, воспользовавшись прыжком, а к одному следует топать пёхом. Именно этот последний и стал следующей целью. А еще через несколько минут я разобрался с последним роботом, деактивировав его. Ну и кроме того, у меня появились еще три дополнительные настройки для моей нейросети. Мой симбиот упорно утверждал, что хоть это системы и одного порядка, но выполняют они совершенно различные функции. Правда, сам я этого пока не заметил. Ну, а потом пришла пора действовать. И переместившись чуть ближе к одному из тактиков, который как раз и руководил всем штурмом, я переслал Лиса и сообщение. «Алиса, действуй!»